Ма Бойон. Ма Бойон плодовитый и популярный писатель, автор эссе, лектор и блогер. Помимо основных элементов научной фантастики и фэнтези, в его произведениях можно найти черты альтернативной истории, исторического романа и уся фэнтези о боевых искусствах. Ма эрудированный автор, который пишет извитительно и смешно. Его произведения полны намёков, и в них удивительным образом сочетаются элементы традиционной культуры и истории Китая с отсылками к современным реалиям. Лёгкость, с которой Ма использует свои энциклопедические знания о китайской истории и традициях, ставит непростые задачи при переводе его наиболее интересных работ. Например, он написал триллер действие которого разворачивается в Чаняне, в эпоху династии Тан. Однако темп и сюжетные ходы произведения прекрасно смотрелись бы в таком современном американском телесериале, как «24». Кроме того, Ма Бой Йон написал две повести о Жанне Дарк, в которых мотивы и основополагающие черты жанра уся перенесены в реалии средневековой Европы. Эти истории невероятно увлекательны для читателя, который находится в соответствующем культурном контексте. Однако в переводе превращаются практически в неприступную крепость, если не снабдить их обширными комментариями. Рассказ Игры первого императора начинается с абсурдного допущения, что Цинь Шихуан, первый император Китая, Был заядлым любителем компьютерных игр. Если это допущение принято, то перенос классической китайской философии в сферу современных видеоигр выглядит просто чудесно. Но особенно это произведение позабавит тех, кто разбирается в истории Китая и китайской культуре общения в интернете. Возможно, кому-то придётся не раз искать необходимые сведения в Википедии. Другие работы Мабу Йона опубликованы в сборнике Invisible Planets. Игры первого императора. Сидя на величественном троне в столице, Цин Шихуан, первый император, издал новый указ. Теперь, когда Китай объединён, я хочу играть Император заслужил отдых. Завоевав шесть остальных государств, правитель империи Цин успешно провёл многочисленные реформы. Заставил всех писать одним и тем же шрифтом, стандартизировал ширину дорог, ввёл единую систему измерений, а также универсальную кодировку компьютерного текста. которая заменила все несовместимые с ней кодировки, использовавшиеся в других царствах, враждовавших с Цынь. Теперь, когда появился этот Unicode, подданные империи Цынь могли уверенно запускать любую программу, не заботясь о плагинах для конвертации и не боясь увидеть на экране непонятные символы. Кроме того, император возвёл на севере великий файрвол который защищал его земли от нападений варваров, а также от всплывающей рекламы. На эту работу ушли десятилетия. Выполняя её, император потратил свою юность. Теперь же, когда безопасность мира была обеспечена, он хотел устроить себе длинный отпуск и поиграть как самый обычный человек. Новость о том, что император ищет хорошие и качественные игры, быстро облетела всю страну. Об этом говорили в каждой чайной и в каждом трактире. Большинство радовались этому, потому что из хороших геймеров получаются хорошие правители. Поговаривали, что Джан И, мудрый советник, который способствовал осуществлению планов императора, посеяв семена раздора и недоверия в других шести государствах, И тем самым, разрушив их направленный против цинь вертикальный союз, создал свою стратегию проламывания рядов с помощью игры Candy Crush. Приведи совмести одинаковые и готово. Когда Джан ещё был школьником, то не ходил в школу, а целыми днями играл. И вот смотрите, как высоко он взлетел. Определённо Игры развивают в людях навыки, важные для руководителей. Однако некоторые знатные люди выражали свои опасения. Они считали игры дешёвым развлечением, вызывающим зависимость. Они утверждали, что игры годятся только для простого народа. Такой великий вождь, как император, должен держаться от игр подальше, говорили они, и предлагали исцелить его от этой зависимости от электронного опиума с помощью электрошока. Вскоре император обвинил этих знатных людей в измене и приказал их казнить. Это новость привела в крайнее возбуждение соперничавших между собой книжников и философов ста школ. Эти заучки, мечтавшие реализовать свои идеи об управлении государством, сразу поняли, каким важным последствием это может привести. Игра, которую выберет император, неизбежно повлияет на принципы управления огромной страной. Это означало, что книжники получили великолепную возможность воздействовать на правителя, замаскировав свои советы под видом развлечений. Если император полюбит игру, созданную философом, то скорее всего будет проводить политику, соответствующую мудрым идеям последнего. Вскоре столицу наводнили представители философских стартапов и аналитических центров с демо-версиями своих лучших игр. Они выстроились в очередь перед дворцом, надеясь произвести впечатление на императора. Первыми презентацию проводили легисты. Они, конечно, обладали определённым преимуществом. Их предводитель Лисы был главным советником императора. Поэтому всего через день после того, как император издал свой указ, советник приблизился к трону с диведи в руке. Это же в конце концов история о древних временах, когда ещё не изобрели ни твердотельные накопители, ни широкополосную сеть. Радуйтесь своей удаче и девитесь тому, какие сложности преодолевали наши предки, которые хотели поиграть. Мой дорогой министр, что ты принёс мне? спросил император, одетый в свободно сидящую разноцветную рубашку. В ту минуту он был очень похож на человека, который наслаждается отпуском. Эта игра называется Цивилизация. Лисы протянул императору DVD. Демоверсию делали в такой спешке, что название игры пришлось писать на обороте несмываемым маркером. Правда, это сделал сам советник отличавшийся восхитительным почерком. Слуга взял диск и вставил его в компьютер, корпус которого был украшен золотыми драконами, и осторожно нажал кнопку закрыть. Пока компьютер гудел, другой слуга поставил жаровню рядом с вентилятором системы охлаждения, и вскоре сладкий запах благовоний разнёсся по всему огромному залу. Третий слуга взял в руки мышь и начал процесс установки. Весь зал нетерпеливо ждал. Вентилятор компьютера ускорился и загудел громче. 5 минут спустя установка завершилась. Четвёртый слуга поместил мышь и клавиатуру беспроводные, ведь во дворец поставляли только лучшее оборудование, на поднос из сандалового дерева и отнёс императору пятый слуга опустился на колени перед императором и обратил к трону свою широкую плоскую спину. Халат этого слуги был сшит из материала, из которого делают коврики для мышей. В этой игре заключена сущность легализма, торжественно провозгласил Лисы. В ней пользователь играет роль великого государя Он должен править жестоко и безошибочно. Должен держать в уме картину целиком, но не забывать о микроменеджменте. От воли императора зависит судьба всех компьютерных персонажей. Отлично, воскликнул император и взял в руки мышь. В стартовом меню он естественно выбрал самого себя. Поначалу всё шло хорошо. Он начал с одного города, но вскоре расширил свои владения и занял лидирующие позиции в регионе. Он даже быстрее всех построил пирамиды, а также некоторые другие чудеса света. Великая китайская стена, как чудо света, оказалась довольно бесполезной, но Цинь Шихуан всё равно поспешил её возвести. Затем он развязал войну Китайская цивилизация под руководством Цынь Шихуана действовала предельно агрессивно. Император не мог мириться с тем, что на карте есть города, которые ему не принадлежат, и поэтому, начиная с каменного века, он вкладывал почти все ресурсы в создание войск и постоянно с кем-то воевал. Игра напоминала императору о его многолетних военных кампаниях, и это приводило его в восторг. Но вскоре игра стала приносить ему меньше удовольствия. Его агрессивные действия в начале игры привели к тому, что все остальные цивилизации стали считать императора своим врагом, и поэтому теперь у него не было выбора. Ему приходилось тратить все ресурсы на создание войск и построек, связанных с ведением войны. По всей стране вспыхивали бунты. Подонные протестовали против высоких налогов, перенаселения и непрекращающихся боевых действий. Пламя мятежа охватило всю империю. "Лесы", откашлялся. Ваше императорское величество, сказал он как можно мягче Было бы полезно следить за уровнем счастья ваших подданных, которые живут в городах. Возможно, стоит построить несколько зданий, связанных с развлечениями. Не забывайте, микроменеджмент, микро. микро. Цин Шихуан отмахнулся от его совета. Он же император Как он может опуститься до того, чтобы следить за счастьем каких-то простолюдинов? Это они должны меня развлекать, а не я их. Император сдвинул ползунок расходов на развлечения к нулю и пожертвовал жителям, чтобы ускорить создание катапульты. Люди в игре, мои подданные, они должны быть счастливы, что могут принести благо империи. Как и следовало ожидать, подобные методы управления не улучшили ситуацию. И вскоре империя, раздираемая на части мятежами, пала под ударами врагов. Император в ярости вышел из игры, щёлкнув мышью с такой силой, что слуга коврик задрожал. К счастью, прозорливый лисы вырезал из игры ту часть, где программа сравнивала действия игрока с достижениями исторических персонажей. В противном случае император, скорее всего, не только бы вышел из игры, но и заставил кого-нибудь покинуть этот мир. Утирая с алба холодный пот, советник Ли попятился прочь от трона. Он думал, что Цин Шихуан выберет уровень сложности император Но тот без раздумий выбрал уровень «божество». Да, это кое-что говорило о характере Цинь-Шихуана. Следующую презентацию проводил Кун-Фу, предводитель конфуцианцев и потомок в девятом поколении самого Конфуция. Игра, которую он представил, называлась «Симс». «Эта игра была создана в эпоху древней династии Джоу, и только нам удалось ее оживить», — важно сказал кунг-фу. Вся школа конфуцианцев, да и сам великий мудрец Конфуций, невероятно гордились тем, что унаследовали неповрежденный исходный код, принадлежавший династии Джоу. «Как в нее играть?» — спросил император. История его не интересовала, но сама игра привлекла его внимание. Ваше императорское величество. Сначала вы должны создать персонажа, а затем управлять им в симулированном мире. Там он должен следовать ритуалам и проводить обряды конфуцианства, чтобы наполнить свою жизнь смыслом. Например, вы должны часто заходить в гости к соседям, чтобы повысить их уровень дружелюбия по отношению к вам. Как сказал великий мудрец: "Уважай чужих престарелых родителей так же, как своих. Люби чужих детей так же, как своих". Главная цель этой игры укрепление социальных связей. Императору надоело слушать эти наставления. Если бы он не был в отпуске, то давно бы приказал солдатам вышвырнуть из дворца этого педанта. Но предполагалось, что он сейчас должен веселиться, поэтому он заставил себя потерпеть и прошел весь курс обучения. Наконец, кунг-фу уступил ему мышь. Цинь-Шихуан захотел выкопать бассейн, но игра сообщила ему, что у него не хватает средств. «Что за шутки?» — пробручал император. «Я владею целой империей. Ты хочешь сказать, что мне не по карману выкопать яму?» «Вы император. Вы служите примером для всех ваших подданных», — сказал кунг-фу. «Праведник живет скромно. Приобретение предметов роскоши может привести к разорению». «Почему соседи не приходят ко мне, чтобы воздать мне почести?» Резко спросил император: Вы должны часто навещать их и осыпать их подарками, чтобы постепенно поднять уровень ваших отношений. Только тогда они станут заходить к вам в гости. Игра учит нас, насколько важны доброта и взаимное уважение. Как сказал великий мудрец Чуш Цин Шихуан едва сдерживал гнев. Он же император, а все остальные его подданные. И он должен отправлять дары каким-то варварам, чтобы они пришли ему поклониться. Да это просто оскорбление. Данная игра определённо была изменнической. В течение следующего месяца империя Цинь нанесла мощный удар по тем, кто производит и продаёт изменнические игры конфуцианцев. По всей стране представители властей конфисковали тысячи запрещённых DVD-дисков и арестовали более 400 торговцев играми. По приказу императора солдаты выкопали огромную яму, отчасти похожую на бассейн. Торговцев и диски бросили в эту яму и сожгли. Третьим представил свою игру лидер Моистов. Он сразу сказал императору: "Мы, моисты, люди мирные. Мы против агрессии и войн, и поэтому принесли вам игру, которая относится к жанру защита башни. В ней нужно только обороняться, обороняться и ещё раз обороняться. На одной стороне экрана возникла группа зомби, а на другой несколько растений. Что здесь делают зомби? спросил император. Они враги империи. А эти травы и цветы? Они самые преданные защитники империи. К своему удивлению, Цинши Хуан получил огромное удовольствие от игры. Ему очень нравилось смотреть на лужайку, заваленную трупами врагов. Но его раздражало, что приходилось ждать наступления очередной толпы зомби, вместо того, чтобы отправиться в карательную экспедицию по землям зомби. Всё верно, ваше императорское величество. Нападать вообще не нужно. Враг поймёт, что захватить нас невозможно, и тогда война закончится. Моист был доволен своими успехами. казалось ещё немного, и императора удастся убедить. Цин Шихуан кивал, выслушивая объяснения моиста, но его взгляд был прикован к экрану, а его палец бешено нажимал на кнопку мыши. Кукурузные пушки и пулемёты, стреляющие горохом, продемонстрировали свою чудовищную огневую мощь, и ещё одна группа зомби превратилась в прах. 5 часов спустя Глаза императора налились кровью, а его лицо стало подёргиваться. Слугам приходилось меняться, чтобы по очереди служить ковриком для мыши. Но зомби не унимались. Стоило императору на секунду отвлечься, как маленький зомби бросился вперёд и сожрал несколько зимних дынь. Оборона империи рухнула. Мошенник Ты мошенник. Цин Шихуан отбросил в сторону мышь и потёр ноющее запястье. Ты сказал, что идеальная оборона остановит врага. Но я уже отбил 600 атак. Почему они по-прежнему наступают? Это это потому, что вы выбрали режим бесконечность. Вы муисты, наивные глупцы. которые ничего не знают о реальном мире. Император позвал стражу и приказал прогнать Моиста. Но потом не забыл пойти в сад и полить все растения. Один день сменялся другим, и школы философов продолжали показывать императору свои лучшие игры. Школа военных представила «Call of Duty», школа землепашцев представила принесла Harvest Moon. Школа имён, также известная как школа логики, показала Ace Atrne. А школа Инь и Ян показала нечто под названием Легенда о мече Эфеи. Но в каждую из этих игр император играл только один раз, и ни к одной из них он не вернулся. Никто не мог понять, что именно понравится монарху Тем временем произошло событие, которое привлекло внимание всех. Поскольку император не мог найти игру, которая по-настоящему его порадовала, он решил сесть в свою карету и отправиться на осмотр достопримечательностей. Когда он проезжал через местечко под названием Боланша, огромный железный молот упал с неба. и расплющил карету, в которой сидел двойник императора. Цинь Шихуан пришел в ярость и поклялся найти и сурово покарать убийцу. Поначалу расследование зашло в тупик. И лишь после того, как император казнил трех главных дознавателей, четвертый обнаружил кое-какие улики. Изучив траекторию полета молота, форму кратера и характер рассеивания обломков, он пришёл к выводу, что убийца много играл в Angry Birds. Немногим был по карману телефон, на котором запускалась эта игра. Не забывайте, эти события происходили очень давно. И поэтому список подозреваемых сильно сократился. Вскоре следствие вышло на молодого человека по имени Джан Лян. Однако Джан доказал свою невиновность. Он заявил, что до объединения страны он был подданным царства Хань, и поэтому он по ассоциации человек из Хангука, то есть кореец. А ведь все геймеры знали, что корейцы круче всех играют в StarCraft. игру, для которой требуются многочасовые тренировки. У него просто не могло быть свободного времени для Angry Birds. Если подумать, то его доводы были неопровержимыми. И когда вся страна застыла, потрясенная этим неожиданным поворотом событий, ситуацию спас человек с запада по имени Сюй-Фу. Сюй-Фу светловолосый и голубоглазый – пришел к императору в новеньком костюме и на чищенных до блеска ботинках. Он выглядел словно идеальный представитель мировой элиты. «Что за игру ты принес мне?» – спросил император, увидев в руках сюй-фу крошечную флешку. «Я принес вам то, что вы никогда, никогда, никогда не видели. Это что-то потрясающее! Сюй-Фу засунул флешку в компьютер императора, открыл пауэрпойнт и провел презентацию. «Но это же просто слайды», — сказал Цинь-Шихуан. «Где сама игра?» «Ваше императорское величество, государство, которое сосредоточено только на краткосрочной, осязаемой выгоде, недолго будет процветать. Мы должны заглянуть за горизонт, чтобы позаботиться о долгосрочном благополучии страны. К чему ты клонишь? Игра, которую я вам представляю, это несравненный шедевр гения. Однако она все еще находится в разработке, которая идет на укутанном туманами острове Пенлай. Если Ваше Императорское Величество готово вложить небольшой венчурный капитал в разработку игры, то я гарантирую, что через год... У нас уже будет бета-версия, а через 3 мы выпустим игру в продажу. Как я уже продемонстрировал вам в PowerPoint, это просто невероятная возможность: низкие риски и высокая прибыль. Но император медлил. Слова Сюйфу показались ему заманчивыми, однако ему казалось, что это неправильно отдать деньги и ничего не получить взамен. Ведь все остальные показали уже готовые игры. Нерешительность не то качество, которое должен развивать в себе великий правитель, сказал Сюй Фу. Подобный шанс может исчезнуть в любую секунду. Его слова убедили Цин Шихуана, и он подготовил к отправке флот, гружённый сокровищами. Этот флот должен был стать его инвестицией в проект Сюфу обещал, что вернётся через год или через 3 и привезёт императору лучшую игру в мире. "Я буду ждать от тебя вестей", крикнул император из доков. Сюфу, стоявший на палубе корабля, улыбнулся, показав блестящие белые зубы, и энергично замахал рукой. "Не вопрос, можете мне доверять". Когда корабли исчезли за горизонтом, император вдруг понял, что Сюй-Фу так и не сообщил ему название игры. Он повернулся к своему верному советнику Джао Гао. «Господин Сюй не упоминал о том, как называется эта окутанная туманами игра?» «Нет, но мне удалось бросить взгляд на экран его ноутбука». «И как же называется игра? Говори!» Так, подождите. А, вспомнил. Она называется "Настоящий дюк Ньюкин навсегда". Отличное название, воскликнул император и вздохнул. Перед его глазами поплыли великолепные картины будущего шедевра. Скорее бы в неё поиграть.